Время света переломало землю, превратило цветущие поля в зандр, города в вулканы, а горы — в моря. Дороги исчезли, все дороги — и асфальтовые, и грунтовые, и железные, и магнитные, и даже многие тропы. Несколько месяцев люди были предоставлены сами себе, выживая тем, что оказалось поблизости, потроша склады и магазины. Потом попытались наладить производство хотя бы самого необходимого — стараясь обеспечить себя всем, чем можно. А потом появились первые торговые караваны, которые вскоре стали называть броневыми, защищенными от любых неприятностей и от плохих дорог, и от плохих людей. И караваны дали надежду. Там, где есть люди, должна быть торговля, это аксиома. Потому что кто-то производит в избытке еду, где-то скопилось много топлива, в третьем городе, хорошие патроны или лекарства, и только торговцы способны связать производителей между собой. И торговцы вернулись. Сначала как топтуны, пешком путешествующие между ближайшими поселками, а потом как гильдеры, объединенные в постепенно растущую гильдию коммерческой взаимопомощи. И именно их бронекараваны случалось пробивали континенты от моря до моря, во имя прибыли, связывая друг с другом, новые города и новые страны, возрождая надежду на то, что рано или поздно свихнувшийся мир вернется к прежнему облику. Гильдеры торговали, дрались, погибали, но упрямо шли вперед и тянули за собой тех, кто был готов опустить руки. Обычный бронекараван состоял из трех-пяти тщательно защищенных мегатраков, мегов, способных без труда пройти по плоскому зандру и даже форсировать каменные поля в горыже то есть вертикальный изандр торговцы совались редко и только по известным заранее разведанным дорогам на мегатраке ставили башни с тяжелыми пулеметами или автоматическими пушками способными вдребезги разбить даже бтр последнего поколения тяжелому танку разумеется мегатрак противостоял с трудом но мало какой караван уходил в путь без ракетных комплексов другими словами, торговцы могли защитить свои вложения. Меги, собственно и были с самим караваном. В них ехали люди, в них везли основной груз. Иногда с милостью разрешения баши за караваном пристраивались грузовики свободных торговцев, но они путешествовали на свой страх и риск. Случи, что их не защищали и не ждали, поскольку караван это мегатраки, и только мегатраки вокруг которых сновали машины разведки и мобильной защиты, мотоциклы, баги и броневики. 90% странствующих пазан-друмегов были построены еще до времени света. Гильдеры их только бронировали и вооружили. Все они оснащались системами кондиционирования, однако экономные торговцы крайне редко пользовались благами цивилизации, и потому во внутренних отсеках огромных машин царила жуткая духота, украшенная толкотнёй, чужими разговорами, звучащими прямо над твоим ухом и вонью давно не мытых тел, не исчезающие, несмотря на настежь, распахнутые люки и дверцы. Но такова была плата за безопасность. И именно внутри головного мега вестовой отыскал ещё не старого, лет пятидесяти, не больше, абсолютно седого мужчину, одетого в серые штаны карга, высокие ботинки и грязноватую зеленую рубашку с закатанными рукавами. Правую руку Седова усиливал накладной гиперпротез, гораздо меньшего, чем требовалось размера, однако внимание на это несоответствие никто не обращал. После времени света с медицинским оборудованием стало туго, и люди пользовались тем, что удавалось отыскать. Мужчина занимал место у иллюминатора, это говорило о его привилегированном статусе и коротал время за чтением настолько потрепанной книги, что она казалась призраком самой себя. Подобное занятие также подтверждало, что Седой стоит на ступеньку выше обычных пассажиров, предпочитавших спать, ругаться или раскидывать карты. «Господин Трейдер, обычно посланец хозяина, вел себя куда свободнее, к пассажирам обращался исключительно на «ты», чтобы не привыкли сволочи к приличному обхождению, однако седым следовало вести себя осмотрительно. «Да, вас хочет видеть баши». Больше листовой ничего не добавил, поскольку каждому пассажиру или служащему, даже привилегированному, было ясно, что раз баши зовет, то это важно, срочно и отказаться ни в коем случае нельзя. Поэтому Седой немедленно поднялся, спрятал книгу в карман рюкзака и кивнул, сидевши напротив девушки. «Жди здесь». Она никак не отреагировала, продолжая смотреть в распахнутый иллюминатор, но трейдер не ждал ответа и, кивнув, сразу же повернулся к вестовому. «Я готов». И они пошли по узкому коридору к голове мегатрака, к его командирской половине, отделенной от пассажирской зоны бронированной перегородкой дверь которой запиралась изнутри. Вестовой остановился у глазка, назвался, сообщил, кого сопровождает, после чего замок щелкнул, тяжелая дверь приоткрылась, и трейдер, сопровождаемый пристальными взглядами двух вооруженных охранников, медленно прошагал в кабину мимо жилых отсеков первой команды. Вестовой важно указывал путь. Мегатраки бронекаравана Мухаммеда Энгельса были построены на базе атомоходов «Белас-Каракум», которые до войны таскали грузы по многим пустыням и потому прекрасно чувствовали себя в Зандре. Кабина «Каракума» находилась на двадцатиметровой высоте и была настоящим капитанским мостиком площадью в тридцать квадратных метров. Здесь разместились связист, рулевой, баши и операторы внутренней сети — управляющей машиной и автоматическим оружием. Прямо под кабиной располагался силовой блок атомохода, однако команду это обстоятельство не смущало. Реактор был надежно защищен таранным ножом в передней части мегатрака, массивными цельными колесами и мощной броней корпуса. — Хаким! — Примите мое почтение, уважаемые баши! Трейдер склонил голову. — Для меня большая честь быть призванным вами. Ты по-прежнему вежлив. Воспитан. Разумеется. Мохаммед Энгельс встретил пассажира хоть и дружеским восклицанием, но даже не обозначил движение подняться с капитанского кресла. Протянул руку, позволив ее пожать, выслушал все полагающиеся словеса, после чего небрежно указал на лобовое стекло. «Аттракцион железной девы!» И умолк. Седой обернулся и прищурился на показавшуюся вдали колокольню. Он знал, что бронекараван минут десять как взобрался на плато кирпичи. Тогда же понял, что цель близка, но все равно продемонстрировал эмоции. «Наконец-то!» — и шумно выдохнул. «Добрался!» «Здесь наши пути разойдутся!» «Да!» — Тредер поклонился. «Благодарю за все, что вы сделали для меня, уважаемый Баши. Только в вашем караване я мог чувствовать себя по-настоящему спокойно». «Другие караваны сюда не ходят», — Энгельс позволил себе усмешку. «Боятся». Аттракционы, то есть не рядовые поселения Зандра, а логово бандитов, мародеров и работорговцев, осторожные гильдеры предпочитали обходить стороной, устраивая шумные ярмарки в нормальных городах. Но железная дева была исключением. И Баши Мухаммед лукавил, когда говорил, что в деву ходит только он. Ее не оставляли вниманием все торговцы этой части Зандра, потому что... Все дело заключалось в полукруглом хребте, который охватывал обширный веселый котел с востока и мягко прижимал Крагульским утесом. Из-за хребта в котел не пришла чужая власть, но своих вождей, готовых противостоять падальщикам, просторечия и падлам, на территории не нашлось. И потому главным здесь постепенно утвердился Скотт Баптист, главарь самой мощной банды падл. Довольно долгое время Баптист попросту гулял, едва не спятив от вседозволенности и безнаказанности. Грабил, не задумываясь, насиловал всех, кого видел, отнимал, казнил. Одним словом, вел себя, как заурядное падла Зандра. Однако бунты местных, хоть и жестоко подавленные, заставили Скотта призадуматься и понять, что веселый котел самой географией приспособлен для того, чтобы стать его вотчиной. Скотт призадумался и одумался. Баптист превратил небольшой поселок на плато-кирпичи, в хорошо укрепленный аттракцион и объявил себя единственной легитимной властью Веселого. Что именно означает слово «легитимный», Скотт не знал. Издаваемые законы называл понятиями, однако он дал территории главное — правила игры и хоть какую-то предсказуемость превратил аттракцион в настоящую столицу и тем привлек внимание Баши. В некогда бандитскую зону потянулись бронекараваны. «Через пять дней мы повернем на юг, в Январские степи, пройдем по их крупным поселениям, выйдем на границу Белого пустыря, проведем три ярмарки в его северной зоне, вернемся в степи через Душные камни, развернемся и снова войдем в веселый котел». Баши выдержал паузу. «Следующую ярмарку в Деве». Я планирую провести месяца через четыре, не раньше. «Зачем вы мне об этом рассказываете, дорогой друг?» — тихо спросил трейдер, отворачиваясь к окну. При этом он зафиксировал правую руку в полусогнутом положении и чуть погладил, показывая, что немного нервничает. «Тебе случалось бывать в белом пустыре?» — вопросом на вопрос ответил Энгельс. «Нет, ты много потерял». Баши вздохнул, припоминая или подбирая слова. «Пустырь настолько белый, что убивает глаза, но так красив, что возникает желание сойти с ума, особенно там, где мы будем, на севере. Там белый цвет стал миром, вобрав в себя все его краски всю жизнь. И ты знаешь, Хаким, иногда я специально останавливаю караван, чтобы полюбоваться белым». Я смотрю, смотрю на него столько, сколько это возможно без защитных очков. Потом надеваю их и продолжаю смотреть. Я любуюсь. Я любуюсь, Хаким, представляешь? Я. Я видел всё до времени света и видел все после него. Я был уверен, ничто не сможет меня поразить. Но белый пустырь ударил мне в самое сердце. «Он прекрасен!» «И прекрасна сама возможность путешествовать», — едва слышно произнес Тредер, «отискивать чарующие места, которые, как это ни странно, есть в унылом Зандре. Любоваться ими и чувствовать себя человеком». «Ты все понимаешь», — улыбнулся Баши. «Ты умен и восприимчив, хотя пытаешься казаться заурядным». — Благодарю, дорогой друг. Но Мухаммед, как выяснилось, не закончил. — Ты прекрасный врач, Хаким. Ты мог бы лечить моих людей и практиковать в каждом поселении, где я ставлю ярмарку. Такие, как ты сейчас на перечет и на вес золота. — Все так, дорогой друг. Но вы знаете мои обстоятельства, — развел руками Седой. — Я услышал время, которое у меня есть, четыре месяца если судьбе будет угодно вновь свести нас в железной деве, а вы по-прежнему будете добры ко мне, я с удовольствием приму предложение и останусь путешествовать». «Это твое слово?» «Да». Энгельс выдержал паузу, демонстрируя, что ждал иного ответа, после чего велел. «Помоги мне подняться». Оперся на руку трейдера, на ту самую, которую поддерживал киберпротез, Медленно дошел до носа кабины и остановился у лобового окна. Теперь их разговор не мог слышать даже рулевой. — Ты хороший человек, Хаким. Хороший, но глупый. Я видел много похожих на тебя людей, но все они были мертвыми или готовились умереть. — Знаю, дорогой друг, — спокойно подтвердил Седой, — я не первый день в Зандре и потому подписываюсь под каждым вашим словом. Я не понимаю таких, как ты, но... Уважаю. Вы не останавливаетесь даже перед лицом смерти. Я должен. Больше ни слова. Ты только что все о себе сказал. Они помолчали, Любой медленно приближающейся колокольней. Даже на знакомом плато Энгельс не позволял разгоняться быстрее 40 километров в час, наблюдая за мотоциклами и баги разведки. Несколько машин устремились к аттракциону за броневиками охраны Люки задраены, пулеметные стволы медленно ходят по кругу, выискивая цели. После чего Баши продолжил. «Я знаю, это бесполезно, но не могу не предупредить в последний раз. Не ходи в безнадегу, Хаким, там совсем плохо. Все аттракционы, которые ты видел до сих пор, не идут ни в какое сравнение с безнадегой. Там нет закона, нет даже понятий, нет ничего, к чему ты привык. Ты не вернешься. — Вы знаете мои обстоятельства, дорогой друг, — повторил Седой. — Эх! Мухаммед пожал трейдеру руку и замолчал. Впервые за много лет, с самого времени света, могущественный Баши хотел, очень хотел но никак не мог повлиять на происходящее, не мог ничего изменить.